В то же время Иисус, почувствовав сам себе, что вышла из него сила, представление о психическом вампиризме, о самоотвержении или чем подвижник отличается от человека обычного. В космосе, а значит на Земле, То же взаимообмен энергиями – явление законное, естественное, жизненно необходимое. У человека происходит постоянный обмен энергией не только с пространством. Люди у людей также постоянно, сознательно и бессознательно берут психическую энергию или отдают ее, или делают то и другое одновременно. Но это явление требует от людей – Не только признание существования психической энергии, но осознание, что ею можно управлять и контролировать ее токи. И, конечно же, осознание персональной ответственности, иначе люди будут постоянно заражать друг друга негативными энергиями. Но следует знать, что передача психической энергии посредством магнитного тока от человека к человеку будет законной и благоприятный лишь при гармонизированных токах и аурах людей. Такой взаимообмен энергии в какой-то степени похож на сообщающиеся сосуды. Он создает равновесное состояние в аурах и действует одинаково укрепляюще на гармоничные натуры. Но бывают случаи, когда психическая энергия поглощается извне противозаконно. Увы. Нередки случай когда кто-то у кого-то сознательно или бессознательно берет, чаще всего просто ворует, психическую энергию без взаимообмена, без возврата – это недопустимо. В этой беседе мы узнаем, что требование Христа отвергнуть себя связано также еще с одним чрезвычайно опасным качеством низшей природы – в вампиризмом который бывает как неосознанным, так и сознательно разрушающим. Чтобы явление в эмпиризма стало более понятным, вспомним, что такое мыслиеобраз или искусственный элементал. Мы знаем: это существо, сущность, психический робот, благодаря чему он живет, благодаря энергии создателя. Следовательно искусственный элементал живет и питается энергией человека. А раз так, значит, мыслительные образы – вампиры? Вроде выходит, что да, но на самом деле это не так. Вовсе не все мысли-образы вампиры, но лишь те, что связаны с низменными и чисто земными устремлениями, в которых духовности столько же, сколько надежд на урожай при посеянной шелухе или соломе. Запомним, что абсолютно все, что исходит от низшего «я», высасывает жизненные силы человека, расточает высший, Христов, огонь, а потому все эмоции, по сути своей, являются вампирами, вампирами психическими. Явление, именуемое вампиризмом, не столь узко в понимании – Не столь примитивно и не обязательно кроваво, как о том рассказывали телезрителям в конце XX века американские фильмы ужасов. Но все же оно не менее страшно и более отвратительно и более опасно, чем воображали себе примитивные творцы фильмов ужасов, явные служители тьмы. Психический вампиризм очень широко распространен среди землян, можно даже сказать, подавляющее число эмоционально неуравновешенных людей является такими вампирами. Почти все они, как правило, этого совершенно не замечают и, что прискорбнее всего, не признают за собой такого порока, но это вовсе не уменьшает их вины и отрицательно отражается на карме. Но есть, как было сказано, и сознательные вампиры, среди них практически все гадалки, многие называющие себя целителями-экстрасенсами, ну и, конечно же, колдуны, которые в XX веке расплодились, как крысы. Но есть люди противоположного склада, могучие, огненные, чистые светильники, которые не забирают у людей энергию, а наоборот отдают свою отдают сознательно, иногда без всякой меры и, конечно, без какой-либо корысть. Это самоотверженные подвижники, очистители пространства. Люди тянутся к этим мощным излучателям живительной силы, как к чудодейственному источнику, один глоток из которого может вернуть здоровье и в особых случаях даже прогнать стоящую у изголовья смерть. Люди берут эту чудодейственную силу как самые отъявленные эгоисты, без меры. Людям нет дела до того, что их очень много, а живительный источник, которым они пользуются, может быть только один на всю округу и даже на всю страну. Страждущие не хотят даже допустить, что хотя это и святой источник, но все-таки это живой человек. Да, воистину, это титан, но все же его тело не из титана, не из металла. У подвижника человеческое тело, только более утонченное, более чувствительное, чем у нас. А это значит, что оно более уязвимое. Такие люди словно без кожи, и нам не представить боль, которую они, живя среди нас, постоянно испытывают от малейшего касательства грубых вибраций. Большинство подвижников умирает преждевременно, и причина чаще всего в диссонансе, в огромной разнице вибраций их естества и окружающей их среды. Кроме того, из-за сострадания к нам они слишком щедро выдают свою жизненную силу. Подвижник дает из своей сокровищницы не только страждущему человеку, которого видит перед собой, Он постоянно передает психическую энергию на расстояние каждому, кто послал в пространство зов о помощи и готов принять ее. Принявший эту бесценную помощь в духе, даже не имеет представления, откуда же она пришла в самую трудную минуту, кто укрепил его жизненные силы и волю. Встречаясь с подвижником, люди всегда думают лишь о себе и берут целительной силы столько – Сколько считают нужным, иногда берут без спрос. Все Евангелия показывают нам Иисуса Целителя, который самозабвенно, безмерно, щедро отдает людям частицы своего естества, психическую силу. Раздает по своей воле налево и направо, и достойным, и недостойным, и бедным, и богатым. Но в одном из эпизодов «Евангелист» указывает и на явление психического вампиризма. Психическую энергию Иисуса Христа человек взял не по воле Учителя. Он, точнее, она, залезла в чужую сокровищницу самовольно и вполне сознательно, хотя и не по злому умыслу, но все же не понимая, что нехорошо воровать не только вещи и деньги, но и во много раз хуже красть,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 и прикоснулась к одежде его, ибо говорила, если хотя к одежде его прикоснусь, то выздоровею. И тотчас иссяк у ней источник крови, и она ощутила в теле, что исцелена от болезни. В то же время и Иисус, почувствовав сам в себе, что вышла из него сила. Марк, глава 5, стих 25-30. Одно лишь легкое прикосновение, а сколько жизненной силы мгновенно, было отобрано у Иисуса. И в какой момент, в тот самый, когда Он со всех сторон теснимый народом, направлялся спасать человека, находившегося при смерти. А вереницы людей, постоянно приходившие к Шри Рамакришне, к своему живому Богу, за советом, или просто послушать Его ответы другим, или просто посмотреть на Него, Десятки, сотни тысячи многие сотни тысяч людей выслушал за свою жизнь этот великий человек и столько же раз ответил, каждый раз отдавая человеку огненную частичку себя. Но даже когда Рамакришна молчал, люди все равно подключались к его огню и брали его энергию безжалостно, хотя и не осознавали этого. Они подпитывались силами учителя до последнего его дыхания. Да, он предложил себя всему миру в качестве жертвы, и люди, любя его и поклоняясь ему все же, поспешили растерзать учителя 54 года. Они не осознавали, что даже Бога, когда он в теле человека, нельзя безмерно эксплуатировать, нельзя заставлять человеческий организм пропускать через себя высшую космическую энергию без всякой меры, без какого-либо перерыва, поэтому так тяжело умирало тело этого совершенного человека способность психической силы передаваться от человека к человеку сокращает жизнь носителем света, поэтому учителя человечества признаются что они время от времени вынуждены уединяться даже если посланы в мир для активной деятельности иначе им не уцелеть и не удержать равновесие примечание Многие современники говорили, что у Блаватской был нелегкий характер. Бывало, что она сильно обижала даже самых близких людей. Она иногда взрывалась, и ее реакция на некоторые вещи была подобна камнепаду. Камнепаду, обрушивающемуся на голову, подобны были иногда и некоторые срочные, мысленные, телепатические телеграммы этой старой леди, которые она слала своим гималайским братьям. Но гималайские учителя всегда спешили на помощь своему вестнику, которого они сами же послали в среду, в которой трудно выполнить порученные задания и выжить. Гималайские учителя были единственными, кто знал истинное, сокровенное причины плохого характера своего самоотверженного, страдающего и терпеливого друга – добровольно воплотившегося на Западе вопреки советам подавляющего большинства учителей Шамбалы. Носителю света всегда удерживать равновесие во враждебном мире нелегко, но еще труднее удерживать его постоянно, находясь в самой гуще жизни, став центром любопытства, зависти и ненависти, ведя в полном одиночестве напряженнейшую битву против ужасающего неверства. Тем более следует иметь в виду чрезвычайно существенную деталь, как для XIX, так и для XX века. Вестник Шамбалы была женщиной, тем более женщиной одинокой и к тому же еще и иностранкой. Поэтому, если кому-то захочется посудачить по поводу плохого характера вестника Шамбалы, то это не возбраняется, если у нас характер идеальный, и мы тоже вестники Шамбалы. Ну, а если не вестники, то будем знать, что если бы Елена Петровна иногда не давала выход внутреннему напряжению огня своими взрывами, то при тех дисгармоничных условиях среды, в которых она пребывала среди европейцев Европы и Америки, этот огонь просто испепелил бы ее изнутри. Конец примечания. Все великие учителя человечества, все подвижники – уставали от людей и часто тяжко болели от огромной растраты психической энергии. Поэтому жизнь каждого учителя – это великая жертва, принесенная на алтарь человечества Лишь новый мир, эпоха Огня Христа Будды Майтреи, постепенно приведет к учителям людей, просветленных сознанием. Старый мир был беден на таких людей, но они были. Большинство ждало своего часа в тонком мире, и лишь... В самом преддверии Великого Прихода открылись для них возможности следующего воплощения. Астрал – вампир, жертва вампира и канал для одержателя. Вампира-элементария. Никому и ничему не давайте власти над своим сознанием. Астрал не может не вибрировать, не пульсировать. Прекращается пульсация, прекращается жизнь, но за свое существование астрал борется яростно. Как только ему не хватает соответствующей энергии, он лихорадочно начинает искать у кого бы ее, похитить, украсть, к кому бы из окружающих присосаться и заставить чужие астральные оболочки вибрировать в унисон с угасающими своими. Удастся заставить чужой астрал вибрировать на навязанной волне, астрал вдоволь напьется чужой силой и на время утихомирится. Это один из видов эмпиризма. И будьте уверены, что астрал, когда ему не хватает энергии в организме человека, в котором он живет, всегда найдет донора на стороне. Любой человек, если он не охраняет свой внутренний космос и не держит в жесткой узде собственный астрал, обязательно впустит в себя «троянского коня» и будет использован как донор вампира. В «Гранях огней в записи 13 января 1961 года находим строки, которые помогут нам лучше разобраться в некоторых ситуациях, которые знакомы всем. Можно наблюдать в жизни, как, вызвав бурную реакцию астрала в своей жертве, вызвавший, тотчас же успокаивается, так как его астрал насытился вспышкой,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 то все это не непросто и небезобидно, но кроет себе очень недоброе начало. Всею силою следует противостать этим темным попыткам, ибо вовлекают они сознание во тьму. Никому и ничему со стороны нельзя давать власти над своим сознанием, а тем более над состояниями своего астрала, чтобы не уподобиться марионетке, которую дергают за веревочки чужие недобрые руки. Я знала семью, где муж безумно и буйно ревновал жену, не имея к тому ни малейшего повода. Если бы проанализировать его поведение, можно было заметить, что он все же верил жене, но просто не мог жить без этих буйств, без отчаянных оправданий жены, без ее обид, негодований, все новых и новых, доказательств любви к нему, без ее волнений и слез. Когда астрал супруга вдоволь насыщался, ревнивец мгновенно успокаивался, был вполне удовлетворен алиби жены, у него выравнивалось настроение, он был полон сил. Зато жена чувствовала себя полностью разбитой, через день-два все повторялось, можно было удивляться невообразимой изобретательности супруга, подыскивавшего все новые и новые причины для взрыва ревности. Однажды, когда, казалось, при всем желании, нельзя было бы отыскать даже малейший повод для скандала, поводом стала улыбка жены. Она шла со своим ревнивцем по улице и улыбнулась, по мнению мужа, не так, как положено на улице. Когда пришли домой, супруг устроил очередной скандал, допытываясь, кому эта жена улыбалась там, на улице. Семейная счастливая атмосфера вновь была взорвана, и бедной женщине снова пришлось волноваться, возмущаться, раздражаться, обижаться, оправдываться и доказывать свою любовь новыми словами. Здесь мы имеем наглядную картину психического вампиризма, скорее всего сознательного, даже нам ясно, какими энергиями питался ненасытный астрал мужа. Но отнюдь не всегда бывает заметна та щель, через которую в чужой организм заползает астральный вампир. Мне известно о матери одной девушки, которая, как только дочь вышла замуж и ушла из дому, стала буквально таять, хотя ей было немногим больше сорока. Дочь буквально со дня рождения жила у бабушки за 3-9 земель от матери и впервые увидела ее в 7 лет. В 20 лет дочь вышла замуж, дружбы и любви между матерью и дочерью никогда не было, хотя и не было крупных ссор, осуждений, взаимных оскорблений, обид и тому подобное. Мать и зять взаимно терпеть не могли друг друга, дочь же бывала в прежней квартире с большой неохотой и очень редко. На мой вопрос почему, женщина доверительно призналась «не тянет, нам, как и прежде, не о чем говорить». Но главное, мне там почему-то дискомфортно, мне плохо там». Матери становилось все труднее заманивать дочь домой, пока она не нащупала слабое место. Оно всегда срабатывало. Мать стала развивать дочери жалость к себе. Часто мать говорила по телефону голосом «умирающий». Дочь, человек по натуре мягкий, покладистый, жалостливый, конечно, немедленно приезжала, И матери, которая и в самом деле была похожа на засыхающее растение, на глазах становилась лучше. Она снова становилась подвижной, говорливой и здоровой. Задо дочь уходила позеленевшей, едва волоча ноги, словно из нее выкачали все жизненные силы. Так часто и раньше бывало с ней, когда она жила с матерью. Но заметила она это, лишь когда ушла от нее. Дочь заметила также, что после ухода из дома матери у нее постепенно исчезли все ее прежние болезни, которые мучили ее с раннего детства постоянно. Ангина, фарингит насморк, трахеид, бронхит, проблемы с кишечником. Прошло даже хроническое воспаление легких, даже аллергия, и практически исчезла экзема. У читателя не должно складываться впечатление, что, мол, все, кто слезно просит, чтобы мы их навестили, являются вампирами. Причины подобных просьб могут быть самыми различными, иногда все может даже обстоять как раз наоборот. Иной раз такой визит нужен для оказания помощи вовсе не тому, кто зовет, а именно тому, кого зовут». И, конечно же, нельзя отказывать близкому человеку в общении, даже если он очень хочет, как говорится, просто поплакаться в жилетку, высказаться, исповедоваться и тому подобное. Но при этом нужно знать, как правильно вести себя, когда собеседник, даже дочь или мать, плачется в жилетку или явно хочет нас разжалобить, предпринимая самые ухищренные методы, а астрал на это астак. Нужно также знать, как вести себя, когда нас пытаются заставить не только сопереживать, но и вместе поплакать или перемыть чьи-то косточки и тому подобное. Конечно, очень и очень трудно сохранить равновесие энергии, проявляя сочувствие даже не к вампирической личности. Да и как же не проявлять сочувствие, когда на наших глазах переживает, страдает родной человек, Близкий, друг или даже чужой человек. Только холодное сердце не откликается, глядя на страдания. Что же делать? Вернемся к вышеприведенному примеру, когда родная мать подпитывалась энергией дочери, стараясь вызвать в ней жалость к себе. К тому же, зная, что дочь в следующий раз придет не скоро, мать брала жизненную силу дочери с явным запасом. Что должна была знать дочь? Что жалость и сострадание – это разные вещи, а она проявила именно жалость, жалостливость, но поддаваться магнетизму жалости совершенно недопустимо. Что происходит при подобном неумелом сочувствии, сопереживании? Вместо помощи получается вред, причем вред двойной. Энергии, вызывающие жалость к себе, это, мы уже поняли, качество астрала завибрировав на навязанной волне, разжалобившись. Человек открывается, и тут изголодавшийся астрал получает свободный доступ к донору, к чужой жизненной сокровищнице. Получается стимуляция вампиризма как бессознательного, так и сознательного. Да и кто знает, кого мы подпитываем собственной энергией? Астрал конкретного живого человека или а держателя-лярву, который через захваченного в эти человека получает из физической среды необходимую жизненную силу. А ослабленный психическими вампирами организм, как видели на приведенном примере, обвешивается целым ворохом самых различных заболеваний. Агни-йога учит сочувствовать умело, разумно, ни в коем случае не поддаваясь провокациям чужого астрала. Чужим эмоциям, даже в случаях подобных выше приведенному, можно помочь именно сдержанностью эмоций и даже суровостью. Суровость нельзя смешивать с жестокостью. Жестокость свойственна холодному сердцу, но суровость, говорят мудрое, и милосердие из одних энергий. Сдержанность эмоций и суровость – это наш надежный энергетический щит – Они не позволяют переброситься в наш организм чужим астральным энергиям. Следовательно, наш астрал не сможет завибрировать на навязываемой волне и будет сидеть тихо на жесткой привязи. А раз так, то заражение чужой астральной энергии в нашем организме не произойдет. Значит, не будет и потери сил. Сдержанность эмоций и суровость – позволяют в спокойствии принять на себя часть страданий и, впустив их в свое сочувствующее сердце, в его высших огнях нейтрализовать то, что беспокоило человек Конечно, если он не злостный вампир. В противном случае, когда жалующийся и сочувствующий завоют в два голоса, помощи не получится. Оба погрузятся в яму мрака. Когда кто-то кого-то пытается раздражить или вызвать взрыв эмоций, пусть даже восторженных, или пытается разжалобить, или заранить сомнение в душу, или заразить собственным унынием, пессимизмом, отчаянием, агрессивностью и так далее, это вовсе не такая безобидная вещь, как нам иногда кажется. Иногда это совместное нападение на человека по меньшей мере двух астральных сущностей. Одна из них – это астрал того, кто пытается раздражить, разжалобить и тому подобное. Это живой вампир. Вторая – мерзкий элементарий из низших слоев астрала – лярва. Эта нечисть питается жизненными силами своей земной жертвы, которая, обладая аналогичными энергиями, имела несчастье притянуть лярву. И впустить ее в свою ауру, мы не можем себе представить ликование этих элементариев, когда они подзаряжаются от человека, этой живой батареи. Ослабевшее тело этих отбросов бывшего земного человека вновь начинает мощно пульсировать. Лярф привлекает любая эмоция и любое эгоистичное или низменное чувство, все, что парализует волю. Лярвы и на этом свете будут высасывать силы из живого человека и на том свете не дадут ему покоя. Все мысли, порождающие эмоции в высшей степени, вампиричны. Вот почему от нас требуется постоянный контроль за мышлением, без которого ни одна йога, ни одна оккультная практика невозможна. Без суровости к себе, без дисциплины и очищения мышления и прежде всего без твердой воли нам не продвинуться в битве с астралом и не сделать границы нашего микрокосмоса неприкосновенными для всех темных сил. Будем знать, что кроме бесстрашия в битве с астралом не рекомендуется допускать и мысли о возможности поражения. Последняя астральная энергия. И если у собственного астрала она будет недостаточной, он усилит ее, подсосавшись к какому-нибудь другому подходящему, и неуверенность человека возрастет, а по ее следу незаметно может подкрасться и страх. Если мы не заметим этого, то боязнь, неуверенность в своих силах, страх могут стать более сильными и вскоре овладеют сознанием настолько, что однажды наша воля окажется парализованной. Не станем думать, что тот, кто вызвал астральную эмоцию в другом человеке с целью подпитки собственного астрала, обязательно должен быть взрослым человеком. Это может быть и астрал ребенка, и астрал подростка. Вы уже догадались, что психические вампиры – это не обязательно чужие люди. Во многих семьях, где нет взаимопонимания и дружбы, наверняка есть психические вампиры, взаимно выпивающие друг у друга жизненную энергию. Психический вампиризм недопустим, но, увы, это явление в темную эпоху было распространено повсеместно в семьях, в общественных местах, в трудовых коллективах, на митингах, в церквах, везде. Причина типична себе Себеслужение в результате в человечестве в конце цикла преобладали люди с поврежденной завесой. Примечание. Не будем забывать, что несмотря на то, что численность населения Земли резко возрастает, когда цивилизация находится в своем зените, и когда она в надире, это вовсе не означает, что вообще большинство человечества такое же по качеству, какое наблюдалось на Земле в конце XX века. Когда цивилизация расы или подрасы находится на восходящей дуге, в человечестве преобладают духовные люди, когда на нисходящей, в обществе преобладают неразвитые, безнравственные и бездуховные. Огромное число развитых, нравственных и духовных людей ждет своего воплощения, как только виток спирали получит вновь восходящий вектор. Пожирать чужую энергию преступно, но не менее преступно открывать канал психическим вампирам из низших слоев астрала, которые становятся одержателями. Они могут полностью завладеть подходящим человеческим телом, окончательно вытеснив из него настоящего хозяина. И тогда перед нами в человеческом облике предстанет нечеловеческое существо. Заметим, что некоторые из таких психических агрессоров из астрала, погубив хозяина и полностью войдя в его тело, как правило, совершенно забывают, что они не люди. Правда, какие-то туманные чувства о своем истинном облике у них в сознании иногда остаются. Но все-таки они не в силах припомнить, что же они такое на самом деле. А так как тщеславие, самомнение у таких сущностей иногда чрезвычайно развито, то эти двуногие, все-таки чуя, что они не такие, как все люди, начинают мнить о себе, что они боговдохновенные, либо инопланетяне, либо находящиеся на связи с высшим разумом и тому подобное. При всей своей никчемности, злобности и абсолютной бездуховности Эти двуногие человекоподобные существа иногда обладают могучей гипнотической силой, которая вызывает восторг у одних и благоговейный ужас у других. У иных таких двуногих человекообразных проявляются развитые низшие психические силы, что позволяет им демонстрировать различные феномены. Таким сущностям, как правило, удается неплохо зарабатывать на проявлениях астральной энергии, и жить в среде людей, являясь наилучшим проводником темных сил. Жизнь таких существ, проникших в мир людей, может быть очень длительной, потому что они постоянно подпитываются от своих поклонников и пациентов, которые восторженно распахивают перед ними вход в свою ауру. Эти беспечные люди подвергают себя той же опасности, что и бывший несчастный хозяин физического тела их кумира. Всеми силами следует подавлять любую попытку своего астрала отзываться на зов другого астрала. Это попытки тьмы вовлечь сознание во тьму. Никому и ничему не давайте власти над своим сознанием, так говорят великие учителя Гималаев. Упорно воспитывать волю и никогда не терять дозора при общении с людьми – это и будет самоохраной нашего микрокосмоса. Следует помнить, что существа светоносные никогда не пожирают психическую энергию, они наоборот помогают укреплять заградительную сеть. В их присутствии, видимом или невидимом, человек чувствует радость, прилив жизненных сил, усиление своих благородных качеств. При общении даже с малым вестником света происходит не только выявление истинных ликов людей и ускорение выявления ликов темных. Благодаря светоносной ауре подвижника ускоряется духовное преображение многих людей, попадающих в сферу действия их ауры. Другими словами, отвержение себя у людей, устремленных больше к высшему, чем к низшему, происходит гораздо быстрее. И потому так невыносимы для тьмы светоносцы, все просветители. Господи, мы готовы помочь Тебе. Если брать, то надо отдать капля. Это много или мало? Уже говорилось, что в природе идет постоянный обмен энергиями. Я выделила прописными буквами слово «обмен» не случайно идет именно обмен. Законы взаимообмена тонкими энергиями очень точны и строги. Кто берет, тот обязан отдавать. Именно об этих законах надо помнить, когда будем рассмышлять над тем, почему у того, кто не имеет, отнимется, как сказал Христос, а у того, кто имеет, прибавится. Нарушитель закона воздаяния Если Беря ничего не дает взамен, опустошает сокровищницу, из которой берет. Если человек берет энергию, а в свою очередь ничего взамен не отдает, он превращается в эволюционного тунеядца. Даже обычного тунеядца люди презирают. Он не сам зарабатывает себе на жизнь, а живет за счет труда других людей. Закон обмена энергии касается всего в том числе и знаний. Мы берем знания из чужих голов и из чужого опыта, применяя их в жизни, совершенствуя себя и свое дело. Мы обязаны отдать знания, добытые не нами. Должны отдать человечеству то, что взяли у человечества, иначе это будут бесполезные знания. В народе не случайно говорят, долг платежом красен, и понимать это надо шире широкого. Без отдачи недопустимо брать что бы то ни было, ни знания, ни вещи, ни деньги, ни заботу, ни любовь, ни время и так далее. И вообще всегда лучше давать, чем брать. Для кармы всегда лучше быть дающим. И если сказано, что не оскудеет рука дающего, то эти слова надо рассматривать именно в свете кармического закона. Почему-то принято считать, что высшее не нуждается в помощи низшего, но не только человечество нуждается в помощи высших сил. Учителям иерархии света также необходима помощь человек. В Агни-юге приведена молитва одного мальчика «Господи, мы готовы помочь Тебе». Спросим себя, а мы готовы? Скорее всего, нам возразят, что это, мол, Бог нам должен помогать. Бог должен откликаться на наши мольбы, о помощи и молитвы. Примечание. Так-то оно так, но если мы признаем законы иерархии, на котором держится мир, то также должны признать, что пока у нас не хватит энергии, чтобы произвести мысль такой огненности – такой духовности, чтобы установить непосредственную связь с Господом Богом, хотя бы нашей солнечной системы. Представим себе, что нам надо установить связь с разумом солнца, и мысль будет ясна. Мы уже говорили, что закон иерархической подчиненности особенно наглядно виден в армии. Если солдат хочет добиться какой-то непосредственной помощи от главнокомандующего, он должен прежде всего обратиться к ефрейтору, а тот к старшине, тот к младшему лейтенанту, тот к лейтенанту, тот к старшему лейтенанту, тот к капитану, тот к майору, а тот к офицеру еще более высокому позванию и должности и так далее. Если мы признаем законы иерархии, то нам, Необходимо пытаться установить духовную связь с ее ближайшим звеном, находящимся на земле, с избранным учителем. И, конечно, не только для того, чтобы брать, но и давать. Мы вообще не должны, не имеем права просить о помощи и иерархию света или высшие силы Бога, если это понятнее, если сами ничего не сделали и не желали делать для роста духа, то есть для того же Бога. Наш зов не дойдет. У нашей просьбы не будет духовного огня, чтобы Бог мог услышать, что же мы хотим. Разве, настраивая приемник на нужную волну, мы не имеем довольно наглядного примера? К высшему надо обращаться на такой же, аналогичной, высшей волне, на духовной волне. Конец примечания. «Мы, мол, всего-навсего люди, существа слабые, грешные». Ну, спрашивается, чем мы могли бы помочь Богу? Конечно же, это мы нуждаемся в помощи, а не Бог, ведь Он же всемогущий. Но это не совсем так. Огненность духа учителей Гималайского Белого Братства, земных учителей человечества, с нашей огненностью, конечно, не сравнить. Но даже этим высокодуховным, совершенным, богоподобным людям, уже закончившим свою эволюцию на земле, или заканчивающим ее, также очень нужна наша помощь. Их космопланетарная работа настолько велика, что мы не в состоянии представить расход их духовной силы Поэтому, если каждый человек прибавит хотя бы каплю своей высшей надличностной психической силы в чашу великих учителей, то благодаря этой коллективной человеческой помощи наши спасители и водители смогут умножить свою духовную мощь. Но часто ли мы с радостью самоотречения устремляем свои лучшие мысли к учителям? Часто ли, отправляясь в сон, тонкий мир, высылаем свою энергию, свое тонкое тело, на помощь охранителям нашей планеты? Ответ у людей старого мира будет отрицательным. Зато многие, даже изучавшие в XX веке Агни-йогу, то и дело обращались за помощью к Владыке Шамбалы с такими зовами, которые показывали абсолютное непонимание учения и непонимание космопланетарных задач этого Великого Духа. Не так уж и редко к Владыке Шамбалы, причем в уверенности, что их глупости коснутся сердца Великого Учителя, шли просьбы обывателей, называвших себя Последователями учения дай то, дай это. Помоги, владыка, чтобы родичи не отобрали у меня кусок дома, ибо я хочу весь дом. Посоветуй покупать машину или не стоит тратиться, так как скоро, говорят, будет конец света. Ехать ли на море или не ехать, потому что синоптики предсказывают дурную погоду. Положить деньги в этот банк или в другой одна журналистка из Риги, член Рериховского общества, однажды, указав на свой серебряный перстень, сказала мне «Я так хотела такой перстень, так хотела!» И вот она подняла указательный палец кверху, попросила его, и тут же нашелся ювелир и перелил очень дешево мою монету вот в этот перстень. Подобное Понимание задач Шамбалы и столь убогое представление о помощи, которую учителя оказывает человечеству, говорит об абсолютной неусвояемости учения и принижении титанов до уровня пигмеев. Если бы подобные последователи Агни-йоги внимательнее изучали сокровенные законы, Они бы обнаружили нечто такое, что их, пожалуй, бы очень смутило, а то и испугало, и, скорее всего, отбросило бы прочь от Махатм, перед которыми они выказывают великое уважение и преклонение. Когда великие учителя смотрят на землю со своих высот, они видят лишь массив лесов, но не отдельные деревья. Повернем метафору на человечество, и все станет ясно. Лишь вспышки света могут привлечь иерархов света на этом сплошном массиве. Но это вспышки света. Подавляющее большинство пока не может дать такой свет. Нам еще предстоит накопить такую силу огня, чтобы его свет был заметен. Самую большую светоносность имеет самоотверженность, отвержение себя во имя других. А посему... Ни одна из просьб, заряженных и зараженных земным магнетизмом и самостью, самым сильным гасителем высших огней, не может даже достигнуть ушей ни Господа Бога, ни великих учителей, мысли, устремленные к низу земной мусор. Учителя не забивают подобными просьбами людей свои уши. Все свои личные проблемы мы должны решать сами. Надличное – дело другое. А уж если мы хотим знать, следует ли ехать нам на море или не следует, то здесь может помочь ли собственное чувство знания. Лишь оно включает и ясновидение, и яснослышание. Но мы уже знаем, что нужно долго и тяжко трудиться над отвержением себя, чтобы хотя бы слегка пробудить интуицию. Сказанное только что мы можем передать и другими словами. Если хотим знать, как нам поступить в том, или ином случае, если хотим получить помощь даже в повседневных делах или, надеемся, на безошибочный совет, нужно из глубин собственного микрокосмоса вызвать свое собственное психическое существо. Это наш Бог. Он все знает, что нам нужно, и все может. Это наша душа, человек божественный. Если вопрошающая душа – животное, обладающее человеческим умом-рассудком, готово принять водительство души человека, божественного, пусть пока даже на недолгое время, значит, человек поступит правильно. Астральное существо не может дать безошибочного совета и помочь идти в правильном направлении. Постоянно ошибается и наше ментальное существо, и это понятно. Эти наши существа не живут в мире истины. Все, с чем они соприкасаются, двойственно, а потому предстает то так, то эдак, то когда то как нет, поди разберись. Если сказанное понятно, то мы легко придем к выводу, что преобразованию в высшее состояние сопротивляется не только наше астральное существо, собственно, астрал здесь даже не имеется в виду, пока что и ментальное существо, зараженное самомнением, скепсисом, самостью, также довольно часто яростно сопротивляется одухотворению. И потому, даже если человеку и удается иногда войти в контакт со своей высшей душой, то не только трудно удержать эту нить, очень часто исходящая из нашего психического существа эманации божественной мудрости, проникая в наши низшие сущности, оболочки – ментальную, астральную и уж тем более физическую – в той или иной степени – Искажаются. Иногда искажаются настолько сильно, что божественная любовь превращается в страсть, любовь смешанную с чисто животными страстями. Мудрость трансформируется в разные ментальные спекуляции, а покой, предусматривающий движение мысли на немыслимых сверхсветовых скоростях, мгновенная, в инертность мышления, в застой. И тогда становится необходимым мощный взрыв, чтобы возмутить застойные воды. И когда последнее дает о себе знать в народе, в человечестве, тогда усиливаются жизненные трудности и испытания, чтобы в их горниле и очистить низшие тела и утончить их, чтобы в преодолевании препятствий наша воля укрепилась и помогла сознанию подняться на более высокий уровень. Пусть это пока будет всего лишь одна единственная ступенька вверх, все же это еще один шаг к нашей душе. Мы, изучающие Агни-йогу, должны помнить, что великие учителя Шамбалы всегда готовы помочь и дать щедро. Но они говорят, что мы должны иметь во что принять их помощь, духовные дары, наши корзины могут быть сплетены, Обратим особое внимание лишь из наших собственных приношений учителям. Эти приношения – наши достижения по отвержению себя, то есть это наши успехи по применению сокровенных знаний в жизни каждого дня, фактически это воспитание сверхличностного. Высокосознательный, высоконравственный человек вначале отдаст свою энергию на помощь другим и уж потом в точном соответствии с отданной с чистой совестью может зачерпнуть и из общей пространственной сокровищницы или обменяться с энергией других людей. В случае духовного взаимообмена происходит взаимообогащение людей, взаимоусиление их жизненной силы. Кроме того, это благотворно сказывается и на пространстве, оно очищается и оздоровляется. В этом случае человек приносит неоценимую помощь учителям в их тяжкой пространственной работе по очищению ауры земли. А теперь в одиночестве и тишине самостоятельно поразмышляем над строками из книги Листы сада Мории озарения, вторая часть, 6.15. Снова напоминаю, что здесь цитируются фрагменты из книг, изданных МЦР с поправками Елены Рерих. Христос советовал раздать духовное богатство. Но так как далеки ключи от него, то люди перенесли этот совет на раздачу награбленных денег. Раньше награбить, а потом со слезою отдать и восхититься добротою своею. Точно говоря, раздачей раздаче учитель мог иметь в виду стулья и старые шубы. «Невесомое богатство», — указал учитель, — «отдача духовная лишь может двинуть чашу весов». И кто может утверждать, что он отдал?